Тонкая ирония Гончарова, с какой он описывает в начале романа своего юного героя, его отъезд из дома, клятвы вечной любви Сонечке и другу своему, Поспелову, первые его робкие шаги в Петербурге, именно этот весьма насмешливый взгляд Гончарова на своего юного героя делает образ Адуева-младшего милым нашему сердцу но уже заранее предопределяет исход борьбы племянника и дяди. К истинным героям, способным на великие подвиги, авторы не относятся с иронией. А вот и противная сторона. Столичный житель, владелец стекольного и фарфорового завода, чиновник особых поручений, человек трезвого ума и практического смысла, 39-летний Петр Иван Чадуев. Второй герой романа. Гончаров наделяет его и юмором, и даже сарказмом, но сам не относится к этому своему детищу с иронией, что заставляет нас предполагать, вот он, истинный герой романа, вот тот, на кого автор предлагает нам взять равнение. Два этих характера, заинтересовавшие Гончарова, были ярчайшими типами своего времени. Родоначальником первого явился Владимир Ленский, второго — сам Евгений Онегин, хотя и в сильно преображенном виде. Замечу здесь в скобках, что и холодность Онегина, его опытность терпит точно такой же крах, как и опытность и знание жизни Петра Ивановича Адуева. Еще смутно ощущая цельность своего романа, Гончаров пишет, «Встрече мягкого, избалованного ленью и барством, мечтателя-племянника с практическим дядей выразился намек на мотив, который едва только начал разыгрываться в самом бойком центре, в Петербурге. Мотив этот — слабое мерцание сознания необходимости труда» настоящего не рутинного, а живого дела в борьбе со всероссийским застоем. Гончарову очень хочется взять себе в образец именно этого человека живого дела, и не только себе, но и предложить его вниманию читателя именно в качестве образца. С каким блеском написанной диалоги дядюшки и племянника. Как спокойно, уверенно, безапелляционно разбивает дядя своего горячего, но невооруженного страшным оружием логики и опыта племянника. И каждая критическая фраза дяди убийственна, неотразима. Неотразима от того, что он говорит правду, тяжелую, иногда даже обидную и беспощадную, но именно правду. Вот он высмеивает вещественные знаки невещественных отношений. Колечко и локон, подаренные Сонечкой при прощании уезжающему в столицу любимому Сашеньке. И это ты вез за 1500 пятьсот верст? Лучше бы ты привез мне еще мешок сушеной малины, советует дядя и швыряет в окно бесценные для Александра символы вечной любви. Александру кажутся дикими и холодными слова дяди и его поступки. Может ли он забыть свою Сонечку? Никогда! Увы, прав оказался дядя. Прошло совсем немного времени, и Александр влюбляется в Наденьку Любецкую. Влюбляется со всем пылом молодости, со свойственной его натуре, страстностью, безотчетно, бездумно. Сонечка забыта совершенно. Он даже не только ни разу не вспомнит ее, но и забудет ее имя. Любовь к Наденьке заполнит Александра целиком. Конца не будет его лучезарному счастью. Какое тут может быть дело, о котором твердит дядя? Какая работа, когда он, можно сказать, денно и нощно пропадает за городом у Любецких? Ах уж этот дядя! У него на уме только дело. Бесчувственный. Как у него язык поворачивается говорить, что Наденька, его Наденька, это божество, это совершенство может его надуть. Она обманет. это ангел, это олицетворенная искренность восклицает юный Александр. А все-таки женщина и, вероятно, обманет, отвечает дядя. Ох, эти трезвые, беспощадные ум и опыт! Тяжело! Но правда Наденька обманула, она влюбилась в графа, и Александр получает отставку. Вся жизнь сразу же окрасилась в черный цвет, а дядя твердит, «Я же предупреждал тебя!» Александр терпит крах решительно по всем статьям, в любви, в дружбе, в порывах к творчеству, к работе. Все, решительно все, чему учили его учителя и книги, все оказалось вздором и с легким хрустом разлеталось под железной поступью трезвого рассудка и практического дела. В самой напряженной сцене романа, когда Александр доведен до отчаяния, запил, опустился, воля его атрофирована, интерес к жизни исчез полностью, дядя последний лепит, оправдание племянника парирует. «Чего я требовал от тебя? Не я все это выдумал». «Кто же?» — спросила Лизавета Александровна, жена Петра Ивановича. Век. Вот где открылась главная мотивировка поведения Петра Ивановича Адуева. Велиние века. Век требовал. Посмотри-ка, — взывает он, — на нынешнюю молодежь, — что за молодцы, как все кипит умственной деятельностью, энергией, как ловко и легко расправляются они со всем этим вздором, что на вашем старом языке называется треволнениями, страданиями. И черт знает, что еще. Вот она, кульминационная точка романа. Вот он, решающий удар противника. Таков век. Так непременно и надо следовать. Всему что выдумает твой век. Так все и свято, все и правда? Все и свято!» Категорически отрезает Петр Иванович. Проблема, как надо жить, чувством или разумом, можно сказать, вечная проблема. Как это ни удивительно, но, встречаясь со студентами, Московского полиграфического института, я получил записку такого содержания. Скажите, пожалуйста, как лучше жить, сердцем или умом? И это в 1971 году, через 125 лет после того, как написан роман «Обыкновенная история». Есть в романе одно...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 за этими двумя способами проживания жизни – чувством и рассудком. Порой кажется, что Гончаров в самой категорической форме советует нам жить разумом и только разумно, во всяком случае поверять разумом чувства, как сальери, алгеброй и гармонию. Но это Гончаров-мыслитель. Человек размышляющий. И будь автор романа только таковым, он непременно и доказал бы нам, что жить необходимо разумно. Однако Гончаров прежде всего художник, да еще реалистический художник. Он изображает явление таким, каково оно есть, а не таким, каким ему бы хотелось его видеть. Как сын своего века, Гончаров целиком за Адуева-старшего. Он сам в этом признается. В борьбе дяди с племянником отразилась и тогдашняя, только что начавшаяся ломка старых понятий и нравов, сентиментальности, карикатурного преувеличения чувства дружбы и любви, поэзия праздности, семейная и домашняя ложь напускных, В сущности, небывалых чувств. Все это отживало, уходило. Являлись слабые проблески новой зари, чего-то трезвого, делового, нужного. В фигуре Адуева-старшего Гончаров чувствовал нового человека. И чувствовал верно, это шел именно новый человек. На него возлагал надежды Иван Александрович. Кто же такой Петр Иванович Адуев? Этот образец для подражания, этот человек делает трезвого ума. Исторически всем нам он давно ясен. Этот новый тип, идущий на смену людям обветшавшего феодального уклада, капиталист. А капиталист во все времена, с самого своего рождения, И во всех странах один – это человек дела и расчета. Сколько раз в романе Адуев-старший произносит слова о деле и о расчете? Расчет в деле, расчет в дружбе, расчет в любви, расчет в женитьбе. И это слово никогда не звучит в его устах осуждающе.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 А чем же прикажешь? Чем больше тебя читают, тем больше платят денег. Вот он, расчет, выраженный в самой реальной своей реальности, в деньгах. Все меряется деньгами. Вы никак не можете представить себе безденежного горя. Что ж за горе, если оно медного гроша не стоит? Капиталист, мера ценности, деньги. Гончаров, мыслитель, социолог, хочет увидеть идеал в новом типе человека, в Петре Ивановиче Адуеве. Хочет. Но Гончаров художник не дает возможности затуманиться глазам Гончарова, человека размышляющего.